Глава шестнадцатая. Забитый вертолет на максимальной скорости летел к Москве. Я просто отдыхал краем глаза, наблюдая за приборами. Алексей, а как вы убили исказителя? Полковнику, видимо, надоело сидеть в напряженной тишине. Весь процесс рассказывать не буду, но, в общем, скоростное сближение и решительное давление на пределе сил, пока эта тварь не сбежала. Не сбежала от вас одного? голос нервно дрогнул первый же вы потранил его меня сенсорики в упор не видят так что подобрался близко небольшая пауза и новый вопрос а куда вы так спешите сейчас меня обокрали вероятно угрожая жизни моего друга полагаю вы прекрасно понимаете недопустимость того чтобы воры ушли в какой то момент я понял что вообще не вижу в собеседнике сильной фигуры Признаться, снова вспоминаю Шакова его частичную правоту во взгляде на изменения мировой парадигмы власти. Править будут владеющие силой. Пока устоявшаяся власть собирает при себе одаренных и ей по привычке подчиняются. Но вот такой военачальник вскоре не будет иметь большого веса, если не станет сильнее. Всего лишь кабинетный стратег и администратор, решающий хозяйственные вопросы. Сегодня он, завтра другой. «Будем верить, что их удастся перехватить», — ответил старший офицер. «Или вы уже раздумываете принять предложение американцев, как многие другие?» «Надо же! Он в курсе о поступившем мне предложении?» «Неожиданная степень информированности». Впрочем, я рефлекторно пожал плечами, хотя прижатый к двери собеседник не мог это увидеть за широким удобным креслом. «С чего вы так решили?» Янки активно вербуют всех сильных или имеющих необычные дары, переманивают большими деньгами и красивыми обещаниями, хотя на самом деле просто используют иностранцев. Уверен, Россия тоже вербует кого может, особенно жителей бывших республик СССР. И что с того? Все хотят выжить. Однако наша всеобщая цель — это дожить до таймера, а затем пережить всё, что он принесёт. Кстати, хороший повод задуматься о том, Не противоречит ли стратегии сбора сил то, что на некоторых одаренных оказывают откровенное давление и не уважают их заслуги? Нет, я не собираюсь уходить, но лишь потому, что в России много простора и меньше конкуренция. Если решу, что мне мешают заниматься своим делом, а родные под угрозой, то просто уйду. И не обязательно в Америку. А вы крутитесь, как хотите. Я не угрожал и не шантажировал, просто констатировал факт. Страна должна заботиться об одаренных, обеспечивать наше спокойствие, а его залогом является безопасность семей и имущества. Немного непривычно. сто лет я был совершенно свободен, и мне не требовалось думать об оставленном позади. Теперь же я собирался обеспечить безопасность семьи. И все же любая другая страна будет использовать вас в самых опасных точках, а как только утратите ценности избавиться, Я фыркнул. Мир жесток, и им править сила. Тоже мне открыли Америку. Но знаете, завтра я отправляюсь на Урал и добровольно засуну голову в пасть дракона. Потому что там, где риск, там и развитие, и ответы, и самый большой вклад в защиту человечества. Снова повисла тишина. Сергей буркнул что-то вроде круто. Пилот вовсе снял наушники и только косился на приборы. И что ж ты хочешь? Спокойно убивать монстров. Чтобы мне не мешали делать то, что я умею лучше всего. Но сейчас придется возвращать мои ценнейшие вещи. «А убийство исказителя?» — внезапно спросил полковник. «Когда придет новый, зовите». Чистые маги в дряхлом теле — мой любимый тип противников после духов, прикованных к земле. Повторюсь, пока я предпочитаю остаться на родине. Солгу, если скажу, что не жду награду. Но медальки мне не нужны. «Предпочту увидеть ее в форме обеспечения защиты семьи артефактов, которыми я помогу моим друзьям». И снова молчание. Мы уже летели над пригородом из частного сектора и многоэтажек новых микрорайонов. Я попросил Сергея помочь с навигацией, определил примерно, куда нам нужно, и нашел место для посадки. Вертолет шестеркой человек тяжеловат для обычной крыши, садиться на нее рискованно. Но ночью движения стало меньше, И нашелся подходящий перекресток, где пересекалось сразу пять улиц. Мягкое касание и двигатель не глушен. Почему ты садишься жестче? Расслышал я сквозь шум слова полковника, очевидно направленные пилоту. А, да просто ветра нет. Я про себя усмехнулся. Ну конечно, дело в ветре. Пускай так думает. Мы покинули вертолёт, и я позвал полковника на пару слов наедине, так, чтобы не слышали его подчинённые. Тот недовольно скривился, но при этом почти сразу же подошёл. «Последнее, что скажу на прощание», — начал я. «Если у вас осталась хоть капля офицерской чести или просто здравого смысла, если вы хотя бы немного переживаете за наше будущее, передайте кому надо наверху, чтобы мне просто не мешали. Я не хочу сражаться с людьми и бороться с системой. «Мой враг — Орда!» Полковник отшатнулся, утирая выступивший на лбу пот. «Алексей, о чем вы?» «Не держите меня за дурака!» «Вы многое знали обо мне. Просто прибыв на место стычки с исказителем, хотя изначально делали вид, что я нисколько вам неинтересен. Может быть, мне кажется, но за некоторыми вашими действиями видится уши одной лощеной крысы. И благодарю за то, что подвезли». Я развернулся к Сергею, услышав в спину что-то в духе «Рады помочь герою». Вертолет поднялся сразу, как военные оказались в салоне. На земле сориентироваться было проще. Вскоре мы нашли жилище Юрия, находящееся в относительно старом доме, но не так уж далеко от центра, внутри третьего кольца, намного ближе, чем живут мои родители. Одарённый находился дома и явно нервничал. Перед приходом мы созвонились, и его сразу удивил мой оборванный вид. Потрёпанная куртка опять была в руках Сергея. И надо признать, без неё я ещё больше терял в солидности внешнего вида. В квартире царил лёгкий бардак. Опалены от магии на стенах, разбитые вазы. Из выбитого изнутри окна доносились звуки города. Юра сосредоточился, выдавая историю с самого начала. Итак, он выставил новые артефакты на аукционы. совсем скоро предмет, называющийся «энергетическое сердце стража Меридиана», заинтересовал одного артефактора. Он предложил определить сферу применения и потенциал материала. Юра дал согласие и сходил навстречу. Артефактор, по всей видимости, то ли предпочитал независимость, то ли хотел подработать на стороне, но просто взял деньги за определение полезности. И сразу же дал заключение, что его можно использовать для создания стационарного генератора магического щита, такого, что с учетом ранга материала способен накрыть небольшое поселение. Конечно, нужна еще масса материалов и кропотливая работа артефактора, но подобный элемент был лучшим из вариантов ядра, который видел артефактор. «Ну, я за эту оценку десять тысяч отдал», сказал Юра, опустив плечи. Само собой, понятное дело, что цена была высокой. Ну, я добавил заметку насчет сферы применения, выставил цену повыше. А вечером ко мне вломились. Я задумчиво кивнул и перевел взгляд на Сергея. Нашел следы? Да, остаточные манации. Они слишком непримечательные. Сила Вилары или Некроманта была необычной, иной. А тут увижу снова и потеряю. Но они оставили след. «Я созвонюсь». Сосредоточенно он вышел за дверь, а я окинул взглядом беспорядок. «Ты же не писал свой адрес в объявлении?» «Нет, конечно. Все встречи ближе к центру в людных местах». «Ага. Что же, поглядим, что можно сделать». Я потер голову. «Знаешь, все хотел спросить, а что собой представляет класс артефакторов? О них говорили совсем мельком». Юра ненадолго задумался, не ожидая такого вопроса. Я тоже читал о них слишком расплывчато. Ну, это не отдельный класс, а дополнительный талант. Вроде как склонность к умению вкладывать в предмет магические свойства. Помните, монстры Орды тоже вполне умеют создавать артефакты, заметил я. Вилар явно постоянно что-то делал. То есть, в принципе, любой может быть артефактором. Юра потер голову и кивнул. Ну, вроде того. При каких-то условиях можно открыть ветку особых умений, которые помогают и даже создают нужные пассивные склонности. Но для артефактов очень важны знания. Вроде как многие из артефакторов до всего этого дерьма были ремесленниками. Очень любопытно. То есть в целом такой силой может овладеть каждый. Алексей, мои извинения, мне же... Юра запнулся, когда я махнул рукой. Ты-то что мог сделать? Главное, что жив. Правда, мне уже самому интересно опробовать себя в артефакторике. Хм, не возражаешь, если я умоюсь? Естественно, проблем не возникло. Я над ванной сполоснул запылившуюся голову и руки, покрытые песком и остатками отмершей кожи. Ходить без копья оказывается уже жутко непривычно. Но интересно, смогу ли я сделать его артефактным? Или, учитывая то свечение, его делает таковым сама система. Раздался звонок телефона Юры. Сергей позвал на улицу. Я точно так же вышел через окно и пробежал до дворика. Здесь след становится нечитаемым. Думаю, они сели в машину. Угу, одолжи телефон. Я принял аппарат, ведь мой сгорел с концами. Но с хорошей памятью я припомнил номер Ратькова. Добрый вечер, не разбудил? Это Алексей. «Да какое там время раннее?» — воскликнул старик. «Опять проблемы?» «Ну да. Моего помощника по продаже артефактов обокрали. Мне очень срочно нужно получить доступ к уличным камерам, чтобы определить номер машины и куда она уехала. Ценность артефактов крайне высока. Я передал время нападения и точное место, где стоял автомобиль. Радьков ненадолго задумался и смог порадовать меня. «Сейчас свяжусь с сыном». «Это твой новый номер?» Я чуть подробнее обрисовал ситуацию и расслабился. Освободил разум, наслаждаясь тишиной. Полиции все еще было не видно. Время тянулось. Мой спутник предложил взять куртку и понемногу ремонтировал. Выбежавший из подъезда Юрий также нашел нас и выжидающе смотрел. Прошло около получаса, прежде чем телефон вновь зазвонил. Номер неизвестный. Звонил некий представитель силовых структур и обрадовал. Камеры рядом зафиксировали уезжающий автомобиль, который сейчас ехал по шоссе М-9 на запад. Спасибо. Я еще смогу с вами связаться, если что? Да, мы передали постам приметы для перехвата. Не рекомендую, если не посылаете одаренных. С них станется просто убить патрульных, а табельное оружие ничем не поможет. Можете задержать на заправке, например. На том конце, видимо, не сразу об этом подумали. «Да, но машина уже более чем в ста километрах». «Едет с превышением», — уточнил я напоследок. «Нет, соблюдают скоростной режим, насколько мне известно». Ну что же, Радьков мне очень помог. И, понятливый Юра, еще услышав это, метнулся к своей машине и подкатил к дороге. «Нет, ты вылезай и разбирайся со своим домом и травмами. Верну или машину, или деньги». Я еще раз оценил его агрегат. Внедорожник одного хорошо известного народного немецкого бренда. Судя по звуку, шестицилиндровый дизель. Больше двухсот сил. Нормальный гидротрансформаторный автомат и отличное шасси. В самый раз. Мгновение поколебавшись, Юра освободил место с большим недоумением, наблюдая, как я сильным ударом носка отколол пару кусков торчавшего бордюра и прихватил с собой. Я утопил педаль газа и полетел по ночному городу. «Лёха, не стоит они того!» — закричал Сергей. «Всё в порядке». «Тысячу раз так делал!» — усмехнулся я. Но понял странное звучание фразы. «В ГТА, разумеется». Сергей, державшийся за торпеду и ручку над дверью, смотрел на меня круглыми от ужаса глазами. Но я продолжал лихачить. Разумеется, с полной уверенностью, что никуда не въеду. Мне бы сейчас мотоцикл, но база СПО на Востоке, а мы и так потеряли кучу времени». Постепенно мой товарищ понял, что в шашке я играю с полной уверенностью в своих силах. Особенно легко стало, когда мы вышли на М9. Движок ревел, скорость перевалила за 200. Лёша, сбрасывай лучше. Я почитал в новостях, что на шоссе бывают повреждения от монстров. Рекомендуют не гонять. Увижу издалека. Хм, включи какую-нибудь музыку. Сергей все еще сидел напряженный. Требовалось расслабиться. Он потянулся к медиасистеме и обнаружил, что там воткнута флешка с плейлистами. «Три полоски, Адидас-кроссовки», успела донестись из динамиков вместе с начинающимся вступлением хардбаса, прежде чем Сергей остановил проигрыватель. Шумит дорога, двигатель рычит. Мы ехали дальше. «Полагаю, мы ничего не включали», — предположил я. «Да», — коротко кивнул Сергей и включил сопряжение блютуса. Он сам запустил. Отличный рок. Вот это я понимаю. Хоть сейчас в Альгаллу, я улыбнулся. Эм, туда отправляются павшие воины, — закончил я фразу. Не худший исход, верно? Сергей замотал головой. В этот раз по пути мы разговорились. В вертолете болтать по душам неудобно, но тут обсудили семьи нынешнюю ситуацию. Конечно, спутник то и дело боялся скорости. Я же немного скучал по возможности взять прокатиться любой спорткар, потребовать, что ли, замолчание что-то приличное. Что-то здоровое с табуном на 600 сил под капотом, чтобы и команду или груз перевести и не плестись всего 210. Ночь брала свое, люди в такое время старались не показываться на дороге. Очевидно, цель не знала, что ее отследили, и не хотела привлекать внимание. При этом мне подтвердили, что они дальше едут по М-9, и персонал на заправочных станциях по пути попросили, если что, создать задержки, не доходя до крайностей. Всё решилось гораздо лучше. Я ещё издали заметил что-то тёмное, стоявшее на краю дорожного полотна, и стал притормаживать. Затем хорошее зрение уловило и причину — несколько ям на дороге. Участок тёмный, фонарные столбы повреждены. Чёрный тонированный седан стоял в левой полосе, слегка притёршись к отбойнику. Машина была накренена вперёд. «Кажется, кто-то убил подвеску. А скорее всего, заодно и рулевые тяги. Ты был прав, стоит ехать аккуратнее. Согласись, надо помочь. А мы уже не торопимся? Ах, до Сергея дошло, что это и есть наши клиенты. Я защищу машину и позвоню». Я кивнул. Плавно сбросил скорость, припарковавшись впереди цели. Из салона я прихватил куски бордюра. Не пропадать же теперь. Около машины стоял один человек, кстати, призывавший нас остановиться. Но сейчас вышло ещё двое. Мужчины в обычной гражданской одежде, ничем не примечательные. Один полноват, но все одарённые. Меня они осматривали очень внимательно. Кстати, куртку я так и не надел, но болтающиеся на поясе мечи, которые я не снимал вопреки неудобству, говорили обо мне достаточно. Особенно они напряглись, когда с пассажирского места вывалился Сергей. Ну да, худой пацан их не впечатлял. Эй, привет! Можете подкинуть до ближайшего города? В яму влетели. Мы из СПО. Ехали после закрытия пролома. Кричавший говорил на чистом русском. Но то, что они попытались сбежать в сторону границы, говорило о них скорее как об иностранцах, иначе они бы потерялись ещё в Подмосковье. «Благородное дело. Само собой, вас с комфортом отвезут в город». «Что?» Он не понял формулировку фразы. «Так, послушай, ближе не подходи». В его руке тут же запульсировал сгусток молний. «Ты чего с камнем ходишь? Мы вообще-то охотники на монстров». «Уверен, вы будете охотниками». Но сначала вы вернете украденные у меня вещи. После этого в меня полетели магические атаки. Уклоняться смысла не видел. Перекинул один камень в левую руку и швырнул посильнее. Раздался хруст, правую руку крикливого смяло. Открытый перелом обнулил бы и способность одаренного. Он упал на асфальт, визжя фальцетом. И еще один тут же попытался сбежать в лесополосу у дороги. Итог: колено сложилось в бок. Надо поработать над метанием неровных предметов. Целился в голень, чтобы просто сбить. Впрочем, неважно. Я медленно шел к последнему стоявшему на ногах. Под джинсам расплывалось влажное пятно. Мужчина дрожал всем телом, боясь пошевелиться. Прошел мимо него к двери машины и хотя мог сделать нормально, но многие лучше понимают язык силы. Одним движением левой руки я выбил заднее боковое стекло, схватился за дверь и, упершись в кузов, сорвал ее с петель. Развернулся и, все еще держась за автомобиль, выкинул железку в лес. На заднем сиденье лежал рюкзак, в котором я нашел знакомые артефакты. «Не убивай», — прошептал последний, — «мы не знали». «Если бы знали, что идете против 70-го уровня, побоялись бы?» — осведомился я и одаренный затрясся, падая на колени. «Перевяжи раны своим подельникам и отнеси их на обочину. Вот аптечка». Я тем же методом вскрыл багажник и бросил ему сумку с красным крестом. В этот раз повезло. Ещё немного промедленнее лишился бы крайне ценных предметов. Оторвав задний пластиковый бампер, взялся за силовую часть каркаса, поднял машину и оттащил её на обочину. Оторвал капот, аккуратно его согнул и пробежался к выбоине на дороге. Воткнул его в отбойник так, чтобы немного торчал над дорогой. Так себе знак опасности, но лучше, чем ничего. Отряхнув ладони, вернулся к трясущимся от ужаса людям и сложил руки на груди. «Говорите. Имейте в виду. Почувствую, что вы лжете или не договариваете, и предупреждение о выбоине напишу вашей кровью, используя оторванные руки в качестве кисти». Простенькие угрозы работали великолепно. Сергей подошел и включил запись признания. «Если сводить к сути...» Они обычные одарённые, которые сначала немного поработали на СПО и хотели создать частную команду. Но получалось так себе. Потеряли друзей, активно искали новых членов команды. Но ну а сегодня с ними на связь вышел некто из Германии. Предложил оформление гражданства, жильё и место в хорошей команде со снабжением, если только они украдут те самые артефакты. Даже выплатил крупный аванс в евро после согласия и помог отследить настоящий адрес Юры. Вообще-то, должны были забрать ещё посох, но не смогли быстро откопать его в кучу упакованных вещей. Перепугались, что сейчас кто-нибудь прибежит на шум, и решили, что хватит и тех вещей. «То есть ради места потеплее собирались убить?» — вкратчиво поинтересовался я. «Просто вырубить! Клянусь, мы попытались его просто вырубить!» Заголосил самый трусливый с недержанием. Я вздохнул. Ну что за вечер? «И у кого же аванс?» — уточнил я. И подельник тут же указал на приятеля со сломанной рукой. «Секун!» — прошипел мужчина и застонал, когда я вытащил телефон из его кармана. Он посмотрел на меня и сжался. «Вы потратили несколько моих часов и пошли на конфликт. Думаете, отделаетесь легкими побоями?» Интернету важного шоссе ловил. Я ввел свой номер и перевел туда все до копейки со всех счетов, а после раздавил телефон и выкинул. Сергей все это слушал краем уха и взглядом говорил, что он думает об этой троице. Он же сообщил, что скоро сюда прибудут, способны их забрать. Троица сразу заскулила, прося отпустить. Но я было иного мнения. Вскоре приехало несколько полицейских машин, вёзших одаренных, видимо, из территориальной обороны. Я не хотел тратить время и лишь кратко обрисовал ситуацию. Мы скинули видео и, наконец, отправились назад. То, что мне предъявят за компенсацию, которую я считал справедливой, не боялся. Но есть другая проблема. Нельзя хранить такие артефакты не в хорошо охраняемом месте. И возить их постоянно с собой я также не могу. Иностранцы за столь хорошие артефакты уже даже готовы нанимать грабителей. «Они не думали о последствиях?» — спросил Сергей. «Среди людей много дураков», — я пожал плечами. «Завтра состоится встреча Серебрякова, и будет видно, что делать дальше». «Спасибо. Без тебя не удалось бы отследить их так быстро». «Делаю, что могу». Мужчина откинулся в кресле, закрыв глаза. «Ты с монстрами сражаешься, и помог мне быстро стать значительно сильнее, как никак». «Ах да, теперь ты едешь с нами на Урал». Я напишу Максиму. Завтра утром скажу точно. А пока мы припозднимся. Надо всё же забрать вертолёт. Правда, ехать отсюда с учётом дорог не менее полутора часов. Сам вернёшься?» Сергей кивнул. День вышел насыщенным. Я убил исказителя, поругался с полковником и благодаря одному только везению не позволил себя обокрасть. Завтра 26-е. День централизованной отправки боевых групп на Урал. Но едва ли выезд прямо утром. Да, и я поеду на мотоцикле. Все равно начало миссии зачистки 27. -го. Надо позаботиться о безопасности семьи и ценнейших вещей. Немного ранее. Посреди холмов, поросших невысокой травой, внезапно начали сверкать фиолетово-золотые искры. Что-то пробивало величайший барьер, мешающий силе пространства. Дальний портал разворачивался с огромным трудом. Какие-то секунды все шло нормально, а затем портал, словно нестабильный реактор, пошел в разнос. Безумные потоки энергии разрывали реальность, гудевшую переливами исполинских горнов. Колебания нарастали, а затем выплюнули на землю кучу мусора, кусков мяса и изломанную человеческую фигуру. Черная фигура ярко светилась алым ореолом. Красная кровь перестала хлестать из обрубка правой руки. Крепкое, почти неизмененное человеческое тело медленно регенерировало, восстанавливая разодранную кожу, мышцы и связки. Искаженный портал переживал его плоть, но недостаточно сильно, чтобы некто его уровня умер. «Тварь, дай мне подохнуть», — прошипел некромант сам себе. Чуждый разум все еще не смог затмить его рассудок но отбирал контроль над телом и магией, запуская механизмы исцеления, заметно превосходящие те, что предлагала ему божественная система. Мастер душ боролся изо всех сил, но пока ему удавалось лишь защитить свой разум. Что хуже, рядом он ощущал источник силы, столь же могущественный, если не сильнее. Опустив глаза, он увидел то самое ненавистное лицо, Серую, как будто каменную морду с темными глазами. Но я видел, как тебя разорвало на мелкие куски и пронеслось в голове. А затем пришло ужасное сознание. Ведь на земле много исказителей. «Где Вилару Люцис?» — спросило существо на чистом русском, сразу поняв, что сейчас перед ним не раб Орды, а покорный одаренный. «Ты ведь знаешь, я все равно получу ответы». Погиб. Разорван на части. Надеюсь, и тебя также порвут. Существо пригладило подбородок, осматривая лежавшего перед собой и сканируя магии. Могущественный некромант. Как нетипично для расы с родственной стихией жизни. Велару повезло. Кто же его убил? Какой магии? Не знаю. Существо повело пальцами, и некромант закричал в агонии. Магия, заживляющая его плоть, вышла из контроля, и впилась в тело, словно тысяча мелких лезвий. «Не знаю я, не знаю!» Пытка прекратилась, и иномерец подошел ближе к человеку и положил руку на его лоб, пытаясь получить доступ к памяти. Неприятная, болезненная процедура. Вот как. Антимаг? Еще более неожиданный человек для этого мира. Существо заложило руки за спину и прошлось по траве, осматривая раскиданные обломки. Заметило потрескавшуюся алую сферу и подняло. «Как твое имя, непокорный?» Измененный встретил взгляд твари. Другой, гораздо менее спокойный, словно бы уважающий его чуть больше. Он не сомневался в том, что о его вмешательстве прекрасно знают. Хотя от боли он всегда мог отключиться, но не хотел сдаваться. Константин Темнов. Мое имя Сириону Рейнер. Древняя, как сам наш свободный народ. Теперь ты будешь служить мне. Будь у меня выбор, я бы перегрыз тебе глотку. Сплюнул некромант, ощущая, как его вновь сковывает хватка чужой магии. Дикие народы до абсурдного непокорны. Впрочем, ты еще сможешь узреть истину. «Думаю, пока открыть новые порталы не получается, мы отправимся на твою родину. В Великобритании до ужаса мало удобных лесов около значимых городов. Но не прямо сейчас. Сначала с твоей помощью мы нанесем удар здесь». Некромант скрежетал зубами, видя, как его тело восстанавливается. «По крайней мере, один из вас уже мертв. Умрут и другие. Земля не сдастся». «Велар уже третий павший», — спокойно ответил Сирион, подняв руки и направляя энергию для регенерации нового подчиненного. «Но разве это что-то значит? Мы лишь первые избранные смельчаки, надеющиеся нарастить могущество в новом мире. Когда защита лицемерных созданий, зовущих себя богами, ослабнет, сквозь барьер смогут протиснуться и более сильные». Константин уставился на небо, где таймер вел отсчет. По его спине пробежали мурашки. Сирион тоже посмотрел наверх. «Вероятно, Вилар уже сказал тебе это. А может быть, не счел нужным. Знаешь, что произойдет, когда этот отсчет завершится?» Даже лежа перед врагом, будучи абсолютно беспомощным, Константин не мог не пожелать узнать ответ.